Глава 20 Ксюша. Андрей доставил меня к общаге без лишних вопросов, уточнил, доберусь ли сама до комнаты, сверкнул заразительной улыбкой и ушел. Я еле поднялась на свой этаж и рухнула на кровать без сил. Даже не заметила, как уснула, наверное, сразу отрубилась. Слишком тяжелый эмоционально выдался день. Встала я рано, так как просто выспалась. Как только открыла глаза, Грудь сдавила тисками. Было так больно дышать, что хотелось перекрыть кислород, забыть о нем. Но по физиологическим причинам сделать я этого не смогла. Прокрутила в голове события последних дней, но никак не могла уловить нить, которая ускользала от меня. Почему он так сказал? Почему М4 подкалывали его и удивлялись, что он со мной переспал? Он долго этого добивался. Они ведь друзья, неужели были не в курсе? — Стоп. Конечно, ни разу он не притронулся ко мне и не заговорил со мной на людях в присутствии своих друзей. То есть издевался только при них, это да. А вот приставал, лишь когда мы оставались одни. И что это может значить? Одно ясно точно, что он не собирался выставлять наши отношения на показ. Наконец-то меня осенило. В универе все как обычно. Пару раз я видела в коридорах неразлучную четверку, и как только они появлялись на горизонте, резко меняла курс на противоположное направление. Мне вполне хватило помоев, что они вылили на меня вчера. Я немного пришла в себя и теперь только злилась на Ника. Можно было, по крайней мере, объяснить, в чем причина такого резкого разворота от меня. Под конец учебного дня решила забить. Все ведь к лучшему. Я, в конце концов, учиться сюда приехала, а не горячие романы крутить, от которых не то что про учебу, как тебя зовут, забыть можно. — Ребят, ну, серьезно, давайте уже решим насчет осеннего бала. В пятницу все технично свалили. В конце дня, встав в дырях, сказал Славик. — Ой, чего там решать? Пусть выступают те, у кого талант. А мы чего? — недовольно заявил Витя Кабанов. — Кабан самый умный? Вскинулась Натка, которой было всегда плевать, кто перед ней стоит. Она за справедливость. Тебе сто пудов задействуем, понял? Да пошла ты, огрызнулся Витя и, толкнув Славика, причем вылетел из аудитории. Вот козел! проводила подруга его взглядом. Толку от него, вздохнув, пролепетала Лена. Декорации еще никто не отменял, скрестив руки на груди, ответила Ната. Давайте не будем э, друг друга здесь задерживать. Может, каждый признается в своих талантах. Таким образом, будет проще определиться, — воззвал Славик всех к участию. — Я рисую, — ответил кто-то с задних рядов, а остальная часть группы подхватила. — Ага, как и все на нашем факультете, — хмыкнув, подтвердила Натка. Лена танцует. Есть еще такие? — прищурившись, проговорил Славик, явно что-то придумав. — Ну, я в танцевалку ходил, — ответил нехотя Леня, вечно спящий на галерке. — Венецкий, ты прямо сейчас открылся для меня с другой стороны, — озвучила всеобщее удивление неугомонная Натка. И что? Танец поставим? — это она уже к Славику обращалась. — Есть одна идейка, — загадочно улыбнулся наш староста. После импровизированного собрания, на котором наконец-то лед тронулся, Я поспешила на работу. В Виктории не приветствовали опоздания, и я старалась соответствовать. У входа курил Андрей. Он не заметил меня, так как смотрел в сторону, о чем-то задумавшись. «Привет — Привет! — кинула я, забегая внутрь. — Привет! Как себя чувствуешь? — спросил он, заходя следом. — Нормально. Вчера просто... — Давай сделаем вид, что ты ничего не видел. Я не хочу это обсуждать. — ответила, желая отделаться от расспросов. — Да и я и не спрашивал ничего такого. Просто ты вчера чуть в обморок не свалилась. Я подумал, может, заболела? — сказал Андрей. — Где твоя подружка, кстати? Давно ее не видно. — Поля? У нее воспаление легких. Было. Она звонила сегодня, завтра в универ приедет. — ответила я, с радостью меняя тему разговора. Смело пролетело быстро, хотя посетителей было немного. Все же скучать не давали. Я стояла и маялась у выхода, стесняясь обращаться к Андрею за услугами провожатого. А он что-то не торопился уходить. Сжав губы, вышла наружу и зашагала по освещенной фонарями улице. Не успела сделать и десяти шагов, как кто-то схватил меня за руку и утащил в тень. Я уже готова была заорать во все горло, когда поняла, что это Ник. Его запах я не могла ни с чем спутать. Я слегка расслабилась и даже успела... Поплыть от избытка чувств, как вдруг вспомнила, что он меня послал. Ведь и -то так. — Эй, что тебе надо? Вырвав руку из захвата и отталкивая парня, возмутилась я. — Привет, мышка. У меня к тебе только один вопрос. — Ты мне уже замену нашла? — прищурившись, спросил гад. — По-моему, тебя это не касается, — огрызнулась в ответ. — С каких пор? — рыкнул Ник, начиная злиться. «С нашего вчерашнего разговора», — ответила я, собираясь уйти, — «я не знаю, за что ты так со мной. Вчера мне это было очень интересно узнать, а сегодня уже нет. Видеть тебя не хочу». Выговорившись, я быстро зашагала домой, от злости даже забыв про свой страх. «Ксюш, подожди меня!» — услышала я за спиной голос Андрея. «Меня Валерия задержала, я немного смены просил мне поменять, из-за этого пораньше сегодня пришел. Вот она и уточняла детали. «Понятно», — бросила я, не очень настроенная на разговор. «Кстати, я рассказывал, как накосячил в первый рабочий день. Меня даже уволить хотели», — ухмыльнувшись, заговорил парень спустя пару минут молчания. «Нет, мы ведь раньше не общались», — ответила я, любопытно развесив уши. Всю дорогу рассказывал приколы, что происходили за три учебных года в универе и в нашем кафе. Минут через десять я хохотала, позабыв обо всех проблемах. Когда входила в общежитие и обернулась, Андрей стоял и задумчиво смотрел мне вслед. Заметив, что я на него уставилась, улыбнулся и подмигнул, прежде чем уйти. Мне очень нравился Андрей. С ним было легко. После тяжелого давления Ника, что мешал мне свободно дышать, с этим парнем я расправила грудь. Вот бы мне такого. Так, стоп, притормози, Ксюша. Решила же, что никаких теперь парней. Пока первый курс не закончу, ни-ни, напомнила себе. С Андреем ведь можно и просто дружить. Не успела войти в свою комнату, как телефон зазвонил. Это был Ник. Я сбросила вызов и кинула сотовый на кровать, чтобы переодеться. Только звонок замолк ненадолго. Спустя пару секунд снова зазвенел. Я покосилась на мобильник, скривилась, не желая отвечать придурку. Схватила косметичку с полотенцем и направилась в душ. Вернувшись, обнаружила пятнадцать пропущенных. Следом в мессенджер посыпались сообщения. Не желая даже открывать их, отключила телефон. И чтобы отвлечься от своих мыслей, залипла до середины ночи на просмотре новой Тарамы. На следующий день, выходя из общаги, увидела Андрея. Он стоял, привалившись к стене общаги и курил. Я вгляделась в его профиль. Красивый, вдруг проскочила мысль. Лицо серьезное, слегка растрепанные, падающие на глаза светлые волосы и блеснувшие в ухе серьга. — Ох, горяч, зараза! — подумала я. Но все это было не то. Мне бы понравился Андрей, не встретя Ника раньше. — Привет! Ты чего тут? — спросила, подходя к нему. — Тебя жду, — отлепившись от стены, ответил Андрей. «Зачем — Зачем? — удивившись, спросила я. «Ну, подумал, что тебе одной скучно в универ идти будет!» Безразлично, пожав плечом, произнес парень. «А, ну, раз так, пошли!» Меня вся эта ситуация уже веселила и поднимала настроение. В универ я вошла, громко споря с ним о какой-то ерунде, а парень искренне хохотал надо мной. Он проводил меня к самой аудитории. «Дай свой телефон!» произнес Андрей, протягивая руку к моему мобильнику. Я не стала сопротивляться, видела, как он вбил свой номер и сделал себе дозвон. «Звони, если вдруг помощь понадобится», произнес, вдруг становясь совершенно серьезным. «Хорошо», согласилась я и, махнув рукой, скрылась в аудитории. Взглянув на экран, прыснула от смеха, когда увидела, как именно он записал себя. «Андрей – красавчик», гласила надпись. «Менять ничего не стало». Пусть так и останется. После пары я побежала на первый этаж, забыла в кармане куртки блокнот с записями, которые обещала дать Лене. Уже спустилась на один пролет, когда дорогу мне преградил Ник. Вот уж кого не ожидала здесь увидеть. «Снова ты? Я вчера все уже сказала!» недовольно заметила я, пытаясь обойти его внушительную фигуру. Рядом никого не было, он это прекрасно видел, схватил меня за руку и затащил под лестницу, в укромный закуток, куда никто никогда не заглядывает. Я попыталась оттолкнуть его, но это было словно стену двигать. — И что так просто забудешь все, что между нами было? — надвигаясь, спросил он. — А что было? Выгнув бровь, поинтересовалась я. — Ты со мной переспал и слился. Или ты хотел встречаться со мной, а я что-то не так поняла? — Я хочу поговорить. Почему ты не берешь трубку, не читаешь сообщения? — возмутился злой, как черт Ник. — А должна? Я-то не хочу с тобой разговаривать. Меня больше не интересуют разговоры с тобой, — хмыкнув, пытаясь держаться уверенно, заявила парню. Вместо того, чтобы убраться от него подальше, я оказалась придавленной к стене, не успела пискнуть, как он впился в мои губы. Он целовал меня так, словно наказывал за какую-то провинность. Но в чем я перед ним виновата?» Ощутив, что он немного расслабился, я смогла оттолкнуть его и, не дав себе времени на раздумья, залепила звонкую пощечину. Воспользовавшись его замешательством, выскочила из-под лестницы, при этом оборачивалась, чтобы убедиться, что он не успеет меня догнать. Влетела в парня, ощутив прямо преследующее меня чувство дежавю. Чуть не упала, но парень меня удержал, прижав немного к себе. «Спасибо и извини», — пробормотала я, поднимая взгляд. «Андрей?» Я немного растерялась, встретив его снова. Что-то слишком частое совпадение. Обернулась, заметила, как Ник выскочил с намерением снова меня поймать. Его взгляд быстро переместился с меня на Андрея. Я тоже смотрела на парня, который не сводил глаз с Ника. Андрей вдруг превратился из парня-шутника в опасного соперника. Его взгляд изменился, стал жестким и нечитаемым. Одной рукой он задвинул меня за спину, прикинув, что здесь происходит. «Эй, отойди!» — возмущается Ник. «Или ты на неприятности нарваться хочешь?» «Смотри сам, не нарвись!» Ничуть не дрогнув, ответил Андрей тем же наглым тоном, что и мажор.